28. 21 декабря 1843 года. Винчестер, Англия. Все общество сейчас наблюдало за ней. По крайней мере, те, кто пришел на этот жестокий спектакль. а Авидия слышала, как позади нее потрескивает дерево и чувствовала сильный жар от костра. Но ей не было страшно. Ведь костер, на котором она якобы должна была сгореть, был еще одним подтверждением, что Алазна не обманула ее. Пока что все шло именно так, как предсказывала главная провидица. Авидия прислушалась к гулу толпы и, осторожно, стараясь не шевелиться, присмотрелась к присутствующим. Первым, кого она увидела, оказался отец. Он сидел в первом ряду, сжатые кулаки его покоились на коленях. Авидия хорошо знала этот жест, признак того, что нервы Теодора на пределе и что он сдерживается из последних сил. Взгляд черной ведьмы скользнул чуть дальше, и она увидела Эндору и Шарлотту. Несмотря на то, что в глазах подруг читался ужас, сама Авидия при виде их ощутила спокойствие. Они были в порядке, в безопасности, это сейчас самое главное. Никаких следов Ноама между тем не обнаруживалось. С печалью в сердце и ощущением удовлетворения от грядущего торжества справедливости приступаем мы к выполнению этой миссии. Общество чувствительных не может игнорировать такие серьезные преступления, как убийство, тем более когда речь идет об убийстве любимого лидера. На этих словах Авидия направила беспристрастный взгляд на своих палачей. Это был взгляд, преисполненный спокойствия и благородства. Если ей удастся и дальше сохранить невозмутимость, если получится не дать запугать себя, то все пройдет так, как она хочет, так, как они планируют солазны. Слева стоял Галус и колдовал над тенями-змейками, которые невидимыми, но очень прочными оковами крепили узницу к земле. Справа от него Бенджамин продолжал произносить свою пламенную, насквозь пропитанную лицемерием и сопровождаемую активной жестикуляцией речь. Элеонора осматривала трибуны царственным взором, а замыкала ряд лидеров алазны. Она смотрела на Авидию, почти не моргая, и передавала ей мысленное послание «Сохраняй спокойствие!» «Я постараюсь, Алазна, я изо всех сил постараюсь его сохранить!» Оглядывая других, черная ведьма почти не замечала дискомфорта в запястьях, но стоило ей вновь прислушаться к своим ощущениям, как боль вновь пронзила все ее тело. Не сумев сдержаться, она застонала. В ночь Самайна Элиамур Мурхил был жестоко убит. Единственным свидетелем этого преступления, а затем и главным подозреваемым, оказалась Авидия Уинтерсон. Побег Авидии Уинтерсон через несколько часов после того, как ей официально были предъявлены обвинения, дает нам все основания полагать, что она виновна в содеянном. Но мы должны уважать букву закона. Кроме того, у нас есть еще несколько подозрений, которые мы хотели бы подтвердить публично, и поэтому мы собрались здесь сегодня вечером. «Сейчас. Сейчас все начнется», — заговорит Элеонора и... И Элеонора действительно заговорила. Она сделала шаг вперед и громко обратилась к присутствующим. Сейчас на ваших глазах наша уважаемая провидица Алазна проникнет в сознание подозреваемой, чтобы убедиться. Ведьма дня сделала небольшую паузу и, внимательно посмотрев на Овидию, продолжавшую бесстрастно глядеть вперед, продолжила. Убедиться в том, что Овидия Уинтерсон — черная ведьма. По толпе пробежал робот. Одни начали под шумок покидать трибуны, другие в замешательстве переглядываться, третьи просто ошеломленно молчали, видимо, не веря своим ушам. «Спокойно, спокойно!» Пока Бенджамин пытался привести трибуны в чувство, Элеонора подошла к Овиде и с презрением взглянула на нее, но та и не думала терять самообладание. «В случае, если Овидия Уинтерсон действительно окажется черной ведьмой», проговорил Бенджамин, когда движение и крики на трибунах немного поутихли. «Мы сделаем с ней то, что наша спасительница Августа сделала со своей сестрой. Думаю, вы все прекрасно знаете историю нашего общества, и нет необходимости напоминать вам основы. Ну а кроме того, провидица Алазне поможет нам убедиться, что это именно Авидия убила Элию Мурхила. «Нам очень многое предстоит сделать в эти несколько часов, и если вы хотите, чтобы мы успели всё, пожалуйста, сохраняйте спокойствие». Слова Бенджамина прозвучали нейтрально, и Овидия отнеслась к ним как к простой формальности. Ни одной черточкой своего лица не высказала волнения. А потом заговорила Элеонора, и ее тон оказался совсем другим, холодным, гипнотическим. «Сейчас ты ответишь на два вопроса, Авидия», — чеканила Элеонора в унисон с шагами Алазны, которая, стуча каблуками по каменному полу, направлялась в сторону пленницы. Наконец провидица оказалась совсем близко, и Авидия почувствовала ее руку у себя на голове. «Ты убила Элию Мурхила в ночь, Самайна», — продолжала говорить Элеонора. «Ты черная ведьма?» «Алазны, продолжай работать», — велел Бенджамин. Лидеры отошли в сторону, и Алазна осталась с Овидией в центре сцены. Они обе играли очень хорошо, даже великолепно. Алазна позволила своей силе выйти наружу и так закрутила ее в потоке сложных взаимодействий с воздухом, что у наблюдающих сложилось впечатление, будто провидица действительно проникает в сознание Овидии. Та же, в свою очередь, сохраняла бесстрастное выражение на лице — Какое бывает у тех, кто спит на его или подвержен гипнотическому воздействию проникающих в сознание сил. Черная ведьма даже позволила себе немного импровизации и медленно прикрыла веки, демонстрируя свою максимальную покорность провидице. А видео Уиндерсон. Сейчас ты ответишь на мои вопросы и будешь говорить правду и только правду. Да медленно проговорила Овидия бесцветным голосом. «Правда ли, что ты черная ведьма?» Подавив волнение, узница быстро ответила. «Да». По толпе снова пробежал ропот, но Бенджамин больше не пытался успокаивать зрителей. Вместе с другими лидерами он смотрел на Овидию и так и чувствовала волну удовлетворения, которая исходила от них. Продолжая играть свою роль, черная ведьма затаив дыхание ждала второго вопроса. Если это так, докажи. Алазная повернулась к Галусу и проговорила: "Развяжи ее". "Ты с ума сошла", вскрикнул Галус. Вид у него был крайне встревоженный. "Я контролирую ее, Вудбрис. Освободи". Голос отпустил ее, хотя и неохотно. Я, видя, почувствовала, как стянутость и скованность во всем теле моментально исчезли. Но нужно было продолжать играть, чтобы продемонстрировать, что не она контролирует свое тело, а какие-то темные силы управляют им. Она моментально восстановила равновесие, и медленно, точно занавеску после темной ночи, чтобы яркий свет не сразу бил в глаза — Начала выпускать своих змеек. Они выходили наружу и окружали ее все новые и новые, и это было похоже на пожар в закрытом здании, когда не видишь огня, но видишь дым, который с каждой секундой становится все гуще и гуще. Даже привыкшие к разного рода чудесам лидеры при виде такого в страхе отступили назад. Зрители давно уже не сдерживали криков, а многие и вовсе повскакивали с мест и покинули трибуны. Шарлотта тоже хотела было встать, но Эндора удержала ее, и Авидия заметила это. Она видела тревогу на лицах близких, и больше всего ее было в глазах отца. Это была такая нечеловеческая боль, что дабы не потерять самообладание, Овидие пришлось отвести глаза. Ничего, говорила она себе, ничего! Еще немного и все закончится. Без паники, крикнула Алазна. Я держу ее под контролем, но я не смогу работать дальше, если вы не успокоитесь. Через пару минут публика притихла, но возгласы «чудовище, монстр, продолжали раздаваться то тут, то там. А видео Уинтерсон. Ты убила Элию Мурхила. Черная ведьма помнила об их салазной общем плане и знала, что должно произойти потом. Поэтому, не теряя времени, она ответила коротко и просто «Нет». Среди лидеров началась суматоха. Взгляды, возгласы, возмущенные, удивленные. В какой-то момент все лидеры посмотрели на Алазна. Та же спокойно продолжала свой допрос. «Ты видела, кто это сделал?» «Нет», — ответила Авидия. Но я знаю, кто это был. «Это невозможно!» — воскликнула Элеонора, приближаясь к провидице и испытуемой. «Ты единственная была там!» «Ты хочешь сказать, что моя сила иссякла?» А Лазны с вызовом посмотрела на Элеонору. «Скажи, я не обижусь. По крайней мере, в том, что она черная, а Видия призналась». «Призналась и будет наказана за это», — проговорил Бенджамин, обращаясь к чувствительным. «Черная магия запрещена, и все мы знаем почему. Мы отказались от нее, чтобы снизить преступность и коррупцию в обществе. Августа подарила нам белую магию, и это настоящий дар для всех нас. А Видия Уинтерсон нарушила ключевое правило жизни в нашем обществе. Если Элию Мурхила убила не она, мы продолжим искать убийцу. Но за принадлежность к черным силам ей придется поплатиться». «А теперь, Алазна, выйди, пожалуйста, из головы Овидии!» «Спрячь, змеек, у тебя есть три секунды», — беззвучно сообщила провидица, глядя черной ведьме в глаза. Овидия повиновалась, и через пару мгновений тени змейки скрылись, а сама она, симулируя полное изнеможение, рухнула на пол. Вскоре ее снова окружили прозрачные и цепкие тени цепи галуса а запястье вновь охватило острая боль. Авидия Уинтерсон, ты нарушила правила общества. За практику черной магии и обращение в черную ведьму ты будешь наказана». «Я не обращалась в черную ведьму. Магия сама нашла во мне свой приют», — спокойным тоном проговорила Овидия, глядя Бенджамину в глаза. «А сегодня вечером она найдет свой конец», — заключил лидер серых. От имени всех чувствительных я повелеваю сжечь обвиняемую на костре. У кого-нибудь есть возражение? Трибуны молчали. А ждала возражения от ее отца, Шарлотты или Эндоры, но никто из близких ей людей как будто и не думал выступать против. Девушка взглянула на Алазна, которая все еще, казалось, продолжала играть свою роль. В рядах зрителей послышалось легкое шевеление, но никто не встал. Нужно было что-то делать, что-то делать, пока их планы не рассыпались в прах, такой же, как оставит после себя костер, на котором ее, Авидию хотят сжечь. Сейчас или никогда, скомандовала себе Овидия и, улучив момент, когда Галус отвернулся, порвала его невидимые оковы и вырвалась на свободу. Дальше события развивались с бешеной скоростью авидия вытянула вперед руки и направила свою силу на Бенджамина, Галуса и Элеонору. Все трое упали на колени. Публика бурно реагировала на происходящее. «Прости, что не посоветовалась с тобой», — сказала черная ведьма, обращаясь к Алазне. «Пришлось импровизировать. Ты молодец», — поддержала ее та. «Предательница», — шипела Элеонора, корчась на полу. «Немедленно прикажу ей нас освободить!» «Замолчи, Элеонора!» — с отвращением бросила Алазна, не глядя на бывшую коллегу. «Замолчи, или я тебя убью!» «А я знал, Алазна, знал!» — ядовито проговорил Галус. «Твоя неверность слишком бросалась в глаза, и мы с лидерами обсуждали это. Нам лишь было необходимо подтверждение, и что же, мы его получили!» «Не устраивай здесь драмы, Вудбрис», — холодно улыбнулась Алазна. «Тем более, что актер ты никакой». И интонация, с которой говорила Алазна, была новой, незнакомой Овидии. Пока лидеры, те, что лежали на полу в неудобных позах, и та, что стояла рядом и с презрением смотрела на них, продолжали свою перепалку, Авидия повернулась к публике и внимательно посмотрела на чувствительных. Публика с ужасом смотрела на сцену. Ряды заметно опустели и, готовясь произносить речь, Авидия понимала, что сейчас ей важно особенно точно подобрать слова, чтобы ее поняли, услышали и не испугались. Скажите мне одну вещь. Голос Авидии был твердый полон решимости. Глаза светились. «Вы видели, как работает магия Галуса, когда я была связана по рукам и ногам и плакала от боли, не в состоянии пошевелиться? И вы видели мою магию? Какая же из них на самом деле черная? Так вот я вам скажу, моя магия не опасна, но главное, если ее не будет, мы все обречены». Авидия говорила и сама удивлялась своему красноречию. Она не знала, что именно заставляла ее говорить так честно и убедительно. То ли напряжение последних дней, то ли возбуждение от происходящего сейчас, то ли все вместе. Но в том, что именно такой тон был сейчас единственно верным, она не сомневалась, и реакция публики была тому подтверждением. «Если вы убьете меня, вы убьете нас всех», — продолжала Авидия. Магия живет благодаря балансу между черными и белыми силами. Не будет меня, не будет этого баланса, и все закончится. Вы спросите, почему я сбежала из Винчестера, если я не виновата? Что ж, я отвечу. Я испугалась. Я была в шоке. Я видела безжизненное тело нашего лидера и не просто видела. Он умер у меня на руках. Наверное, я могла в тот момент что-то сделать, но я не нашла что» и безмерно сожалею об этом». Авидия сделала небольшую паузу, глотнула воздуха и продолжила говорить. «Все месяцы, что я была в Лондоне, я изучала свою силу. Она появилась много лет назад, но по-настоящему узнать ее я смогла только сейчас. Да, я много лет держала ее внутри, потому что боялась за себя и за всех вас». Черная ведьма снова перевела дух и попыталась прислушаться к ропоту, который пробегал по толпе. Нельзя было допустить, чтобы нить доверия, которая натянулась между ними, оборвалась. А потом я узнала, что на самом деле произошло между Анжеликой и Августой в ту ночь 300 лет назад. Одной этой фразы было достаточно, чтобы зал снова прислушался. Я выяснила, что Анжелике удалось сохранить свою магию благодаря трем ее детям, и поэтому род черных магов не оборвался, а сила, позволяющая поддерживать равновесие в нашем мире, не умерла. Однако сейчас из тех потомков Анжелики, кроме меня, не осталось никого. Так что вы понимаете, что произойдет, если меня уничтожить. «Мне очень важно, чтобы вы мне поверили». «В противном случае перемены наступят раньше, ведь будет развеян мой прах, и едва ли они вам понравятся». Авидия чувствовала, что ей не хватает дыхания, но останавливаться было нельзя. Надо было держать толпу. «Они!» — продолжала она, указывая на лидеров, которые по-прежнему лежали на полу, связанные по рукам и ногам. «Они виноваты во всем! Они играли нами, как марионетками!» Элия это понял сразу, как только его назначили лидером. Вместе с Алазны он попытался нарушить планы Галуса, Элеоноры и Бенджамина, а потом он погиб. Любопытно, что произошло это ровно в ту ночь, когда я должна была произносить речь на празднике Самайна, которую, кстати, помогал мне готовить Элия. Лидер хотел хорошего для нашего общества. Он знал, что многие из вас с настороженностью относятся к изменениям но перемены, о которых мечтал он, должны были стать плавными и привели бы к счастью для всех. Что касается их, Авидия посмотрела на своих пленников. Они мечтали только об одном — сохранить свою власть, больше им не нужно было ничего. «Лугунья!» — вдруг послышалось в толпе. Авидия напряглась, Она попыталась было продолжить свою речь, но следом за первым возгласом послышались еще и еще «Преступница! Убийца! Отпусти наших лидеров!» Авидия пошатнулась. Это было совсем легкое, едва заметное движение, но публика заметила его и отреагировала как на проявление слабости. На трибунах началось шевеление. Одни зрители принялись спускаться с дальних рядов, другие их останавливали, третьи, застыв, сидели на своих местах, не зная, куда деть глаза. А почувствовала, что тени змейки дернули ее и обернулась к лидерам. Те продолжали лежать на земле, но в их лицах сквозила холодная ненависть и удовлетворение. Они были уверены в своей толпе и с самого начала знали, что последует за пламенной речью Овидии. «Ты сама вырыла себе могилу, Уинтерсон», — злобно процедил Галус, бросая взгляд на Овидию. И в этом взгляде было что-то такое, что даже ненавистью трудно было назвать. Звук шагов позади заставил Овидию обернуться. Несколько чувствительных все таки осмелились покинуть трибуны и сейчас подбирались к краю озера. Намерение их было понятно, они хотели добраться до площадки, где находилась Авидия, и едва ли ради того, чтобы занять ее светской беседой. Потому, насколько безуспешными оказались попытки чувствительных остановить своих собратьев, Авидия поняла, как решительно те были настроены. «В огонь её, в огонь!» — слышалось среди зрителей. И тут в голову Овидии пришла идея. Она была мимолетной и спонтанной, именно такой, какими и бывают самые блестящие идеи на свете. На мгновение Авидия даже было собралась испугаться того, насколько смелой была эта мысль, но вместо страха почувствовала чистый восторг. Вот что она сделала. Повернувшись к лидерам, Авидия показала теням змейкам нечто такое, что мгновенно изменило выражение лиц бесстыжей троицы. Галус начал подниматься в небо, извиваясь, как гусеница на паутинке и крича от ужаса. Замысел Авидии был ясен всем, и он был так же прекрасен, как и ужасен. Тело Галуса подбиралось все ближе к центру платформы, где горел костер. Когда оно зависло над пламенем, чувствительные, которые рвались к Авидии, добрались, наконец, до платформы. И в следующее мгновение Авидия погрузила тело лидера в огонь. Послышались душераздирающие крики. Чувствительные повскакивали с трибун, стремясь присоединиться к тем, что уже были рядом с Авидией. И потому, какая ярость читалась в их глазах, черная ведьма понимала, что то, что на самом деле происходит сейчас в пламени, мало кто из них видит. Всё внимание было сосредоточено на ней. Одного из чувствительных, находящихся к ней ближе всего, так распирала ярость, что лицо его перекосилось, а в углу рта скопилась пена. Он ревел и приближался к виде и, наверное, мог бы разорвать ее заживо. Черная ведьма чувствовала шевеление теней змеек внутри себя и знала, что еще мгновение, и они вместе с Вейн, Фести и Альбион выйдут на ее защиту. Но прежде чем это произошло, она пошевелила левой рукой. Это было совсем легкое движение, а Видия продолжала смотреть в глаза ревущему чувствительному, который был готов наброситься на нее. Но то, что произошло в следующий момент, заставило остановиться даже его. Галус, живой и невредимый Галус, без намека на ожоги, предстал перед толпой. Чувствительный, который готов был наброситься на видео, пошатнулся, и наверняка упал бы в темные воды озера, если бы не несколько человек сзади, которые подхватили его. Галу стоял неподвижно и тяжело дыша, и потому, каким красным стало его лицо, Авидия поняла, что ему стыдно, бесконечно стыдно. Ему не нужно было оборачиваться на Элеонору и Бенджамина, дабы убедиться в том, что они поняли, что имела в виду черная ведьма, демонстрируя эти фокусы с огнем. Крики в толпе стали тише. Вместо злобных обвинений послышались вопросы «Что это значит?» Это, сказала она и подняла галуса выше. Доказательство того, что вас хотели обмануть. Огонь не настоящий. Лидеры не собирались убивать меня. они хотели разыграть сцену казни. По рядам пробежал шепоток недоверия, который вскоре сменился разочарованием и возмущением. Их хотели втянуть в розыгрыш. Натали Мурхил в сопровождении детей, которые, как обычно, хватались за ее юбку, вышла из толпы, и взглядом, в котором было больше удивления, чем страха, посмотрела на Авидию. Окруженная змейками, она продолжала прочно удерживать пленных лидеров силой своей магии. «Ты сказала, что знаешь убийцу моего мужа. Кто это? Он среди нас?» Авидия огляделась вокруг, ища в толпе ненавистную светлую шевелюру. Но Харви нигде не было, возможно, он уехал из города. «Его здесь нет», — ответила Овидия, — «но я знаю его имя». Натали замерла на мгновение, а потом, не сдерживая рыданий, закричала. «Кто это был, Овидия, скажи, кто убил моего мужа?» Черная ведьма уже собиралась произнести ненавистное имя, но голос внутри нее прошептал «Ничего не говори». Бенджамин обратился к толпе, спрашивая, есть ли среди присутствующих те, кто имеет что-то против наказания Овидии. А в это время с Эндорой происходило что-то странное. Собравшаяся было прыгнуть на помощь Овидии, она остановилась, переглянулась с Шарлоттой. «Ты тоже это слышала?» — спросила ведьма земли. Эндора кивнула, и они обе посмотрели на Алазны. Обрывки сообщений, которые Алазна передавала Авидии, долетели до девушек. И осознание, что они не одни, что у них есть союзник, бесконечно обрадовало их. Теодор и Фрэнсис же не могли похвастаться столь же бодрым настроем. В их глазах было столько боли, что хотелось отвести взгляд. «Давайте не будем расстраиваться раньше времени», — сказала Шарлотта, обращаясь к отцам. «Я думаю, что Авидия кое-что планирует. Подождем. И тут произошло кое-что такое, чего не ожидал, кажется, никто из присутствующих. Из-за рощи вышел Харви, который вел за собой Ноама Клинхарта. Только по боли в груди Авидия поняла, что перестала дышать. Настолько она была ошарашена». То же самое, впрочем, можно было сказать обо всех. Все молча смотрели на Харви, который медленно выходил из темноты, окружавшей озеро Рощицы, и на Ноама, который следовал за ним со связанными руками и искал глазами Овидию. «Отпусти его сейчас же!» — крикнула черная ведьма. Лицо Харви перекосило какой-то нечеловеческой гримасой, и Авидия на мгновение подумала, что он по-настоящему безумен. Ноам не выглядел раненым, но это не успокаивало черную ведьму. А следующая реплика, которую произнес Харви, усилила ее тревогу в разы. Прошу прощения за вторжение, но мне показалось, что вашему суду не хватает свидетелей, и поэтому взял на себя труд привести господина Ноама собственной персоной. Что это значит? В глазах Фрэнсиса плескалась паника, которую Авидия слишком хорошо знала. Ноам выглядел растерянным, а по взгляду, с которым он смотрел на отца, казалось, что он едва верит, что тот был сейчас здесь. «Отпусти моего сына, ублюдок!» — с ненавистью в голосе крикнул Фрэнсис. Хотя Харви не отрывал глаз от Авидии, от его внимания не ускользнуло, что Ноам пытается вырваться, впрочем, безуспешно. «Отпусти его!» — повторила Авидия просьбу Фрэнсиса. «Ты первая!» — ответил Харви. «Отпустишь ты? Отпущу и я Кви «Куи-про-кво! Услуга за услугу!» Авидия посмотрела на Алазны и, поймав взгляд поддержки, проговорила. «Вы спрашивали, кто убил нашего лидера?» — проговорила Авидия, и слова ее ножом резали декабрьский воздух. «Докажи!» — огрызнулся Харви, делая движение навстречу черной ведьме. Выражение лица его изменилось. Не настолько, чтобы это было заметно всем, но достаточно, чтобы это могла уловить Алазна. Спокойствие на лице стало постепенно испаряться. То, что сейчас происходило, не входило в планы Харви. Авидия продолжала наблюдать за Ноамом. Он был одет очень плохо и явно мерз. Лицо его выглядело бледным, но это его как будто не очень волновало. Все внимание провидца было направлено на Овидию. «Ты в порядке?» — услышала черная ведьма вопрос у себя в голове, и, улыбнувшись тому, кто поселил его у нее в сознании, кивнула. «Сначала ты отпусти, а я подумаю...» — проговорила Авидия, твердо глядя в лицо Харви. Тот улыбнулся. Посмотрел на Алазна, потом на Чувствительных на трибунах, потом на Нома, вздохнул. И тут невидимый толчок, сухой и твердый, повалил его на землю. Харви быстро поднялся и бросился к Авидии, однако та не пошевелилась, лишь бросила быстрый, поддерживающий взгляд на Алазна. Все было под контролем. Пленники, связанные тенями-змейками, валялись на земле, Правидица выглядела спокойной. Тут за спиной послышались шаги, и Овидия увидела Ноома. Он шел свободный по мостику, связывающему озеро и сцену, и сама природа приветствовала его. Облака расступались на небе, и луна проглядывала сквозь них. И в тот момент, когда луна полностью озарила площадку, в тишину ночи разбил выстрел. Ноам подбежал к Овиде и взял ее за руки, чтобы удостовериться, что все в порядке. Но тут крики чувствительных заставили их обоих обернуться. Алазная. Она беспомощно смотрела на Ноама и Овидию, а по груди ее расползалось огромное кровавое пятно. Овидия принялась звать ее по имени, но Алазная уже начала закрывать глаза, и через мгновение ее безжизненное тело рухнуло в темные воды озера а в следующее мгновение застонал уже Ноам. Обернувшись к нему, Овидия увидела на полу вокруг него лужу крови, в которую тот тут же на ее глазах и упал. Черная ведьма закричала. Ей казалось, что мир вокруг нее рушится. С берега озера на них смотрел Харви и самодовольно усмехался. Отсмеявшись вдоволь и бросив последний взгляд на Авидию, он скрылся в чаще леса. Звук выстрела окончательно распугал чувствительных. Большинство разбежались кто куда, опасаясь за свою шкуру и пробираясь по трибунам буквально по головам. Пытаясь защитить Шарлотту от этого безумия, Эндора взяла ее за руку. А через мгновение, когда пространство вокруг разорвал отчаянный крик Авидии и ночная ведьма оторвала взгляд от подруги и посмотрела вперед, мир перед ней остановился. Картина, которая открылась перед Эндорой, была ужасающей. У ног, кричащей о лежал окровавленный ном, Из толпы раздавался крик Фрэнсиса, который безуспешно пытался пробраться к сыну сквозь обезумевшее людское море. Труп Алазны медленно погружался в воду. Это было похоже на конец света. Собрав последние крупицы самообладания, Эндора подошла к Шарлотте и скомандовала. «Живо веди всех в Академию, а я займусь всем остальным!» Шарлотта кивнула и, аккуратно пожав пальцы подруги, отошла. Эндора приблизилась к Теодору и Фрэнсису. «Надо уходить. Харви может в любой момент продолжить стрельбу. Быстро в Академию!» «Кровь была повсюду, везде!» Авидия наклонилась, чтобы рассмотреть шею Ноома, которая не переставала кровоточить, и если получится, попытаться вытащить из нее предмет, которым он был ранен. Но то, что она увидела, парализовало ее. Из шеи Ноома торчал тот самый нож со странным зловещим символом, которым Харви вскрывал корреспонденцию Эндоры. Авидия хотела извлечь его, но побоялась, что станет хуже, и вместо этого поднесла руку к лицу Ноама и убрала его волосы. От того, какими мертвенно-холодными оказались его щеки, она разрыдалась. «Ноам, Ноам, любовь моя, посмотри на меня!» Провидец открыл глаза и попытался что-то сказать, но вместо слов изо рта потекла кровь. «Нет-нет, не говори, я... мы...» «Мы должны остановить кровотечение! На помощь!» — закричала она и, обернувшись, повторила в два раза громче. «Помогите!» Ноам застонал, и она снова наклонилась к нему. «Я здесь, мой хороший! Я здесь!» Веки Ноама начали медленно закрываться. Но он все равно сопротивлялся и пытался смотреть из-под них, слегка улыбаясь и даже пытаясь поднять руку, чтобы погладить лицо Авидии. Не оставляй меня! взмолилась она, захлебываясь слезами. Ну, Ам хотела что-то сказать, но тут рука его упала, и глаза цвета густого меда погасли навсегда.